Змеиные тропы Гекаты. Случилось это одной летней ночью, ясной и душной. Есть такая древняя магическая практика мистический сон. Практиковали её ещё в античных храмах. Сон вместе силы. Кто-то погружался в него, чтобы плотнее прорасти в состояние тонкости, кто-то для получения вещих сновидений, кто-то для разрешения своих внутренних проблем. У современных магов есть свои методы храмового сна. Например, проводишь вечером ритуал, а обряд закрытия пространства пропускаешь, и всю ночь купаешься в энергиях состоявшегося обряда. Лично у меня был однажды опыт, который многим практикам, возможно, покажется экстремальным. Соприкосновение в пространстве сна с самой святой смертью. Священный мистический сон на кладбище. Я с детства люблю лес. Мой дедушка был заядлым грибником, иногда он брал с собой и меня. Наш будильник стрекотал в половину пятого утра. Нежное летнее утро, акварельное, сероватое, с капельками холодной росы на траве, с просыпающимся солнцем, которое, подобно кислоте, разъедает туманные остатки ночи. Я выходила во двор босиком, смотрела на небо, потом наспех завтракала жирным деревенским творогом со сметаной, надевала тяжелые и удобные резиновые сапоги и на третьей космической исследовала за дедом. В юности дедушка был лыжником, выступал за институтскую команду, участвовал в городских соревнованиях, и старость не отняла у него спортивную прыть. Он бежал вперед, точно лось в период гона. Так что поиск грибов был для меня формальностью. На таких скоростях у меня не было шансов разглядеть в высокой лесной траве их рыжие шляпки. Грибы собирал дед... «Дедушка, я же просто бегала по лесу, стараясь не упускать его из виду. Я очень любила эти вылазки». Там в лесу во мне как будто бы просыпалось что-то дикое, какая-то архетипическая хтонь. Я острее чувствовала лесные ароматы, прислушивалась к тому, как по-особенному звучит голос ветра. Иногда мы останавливались передохнуть, и тогда я ложилась прямо на пышный влажный мох и представляла себя болотной русалкой. Всю жизнь лес дарит мне ощущение отдыха и обнуления. Это моё пространство, моя стихия. Я хорошо чувствую ту энергетическую совокупность, которую в народе называют лешим. Умею включить второе зрение и поприветствовать духов, которые в одних лесах осторожны и приветливы, а в других — голодны и агрессивны. Уже во взрослом возрасте я много раз оставалась одна в лесу на всю ночь. Для таких вылазок я выбирала июньские короткие ночи. Едва проводишь красное сияние закатного солнца, солнце, а небо уже начинает сереть, намекая на скорое утро. Я не ложилась спать, просто бродила всю ночь по тропинкам, дорожкам и просто сквозь бурелом. Иногда находила уютное Поваленное дерево и устраивало привал. При мне всегда был термос с хорошим чаем, сухофрукты или сладости. Но почему-то у меня был внутренний стоп-сигнал. Ни разу не пришло в голову переночевать по-настоящему, уйти в сон под кронами ночных деревьев. Ни разу до той ночи. Для меня это был поступок на слабо. По обе стороны этого неоглашенного спора находилась я сама вызов, брошенный себе. Я не взяла с собой ничего, кроме бутылки воды, связки бананов, туристического коврика, свечек и вативных даров Гекате. Я не испугливых, но в ту ночь мне было как-то не по себе. Было ясно и спокойно, но стоило мне чуть углубиться в лес, как откуда-то прилетел ветер, и кроны деревьев зловеще зашептались над моей головой. Я успокаивала себя, как могла. Это знакомая пространство, тут нет ни медведей, ни людей, я не собираюсь идти в чащу, я в любой момент могу вернуться к машине. Мне казалось, что я в лесу не одна, чувствовала незримое присутствие местных духов, да и они не пытались от меня скрыться. Боковым зрением я могла разглядеть серые тени, хороводом танцующие вокруг меня. Я решила не медлить и обратиться к Гекате, ведь лес — И ее вотчина тоже. Стихийно собрала алтарь на стволе поваленного дерева, омыла его молоком, разложила дары, зажгла свечи, прочла призыв, начала входить в состояние. Мне казалось, что прошло всего несколько десятков минут, но опомнилась я, когда уже начало светать». Тогда я положила прямо там же, у поваленного дерева, коврик, натянула шапку и плотнее застегнула ветровку и туристические штаны, чтобы не стать жертвой лесных насекомых. И, как ни странно, очень быстро погрузилась в сон. Словно кто-то прислал за мной призрачную лодку и перенес в мир видений». Это был необычный сон. В ту ночь я впервые соприкоснулась с энергией, которую называют свитой Гикаты.